то необходима должна быть причина, почему существует именно это число их, а не больше и не меньше. Если, например, в природе существует 20 человек, для большей ясности я полагаю, что они существуют в одно время и что ранее никаких других людей в природе не существовало, то для того, чтобы дать основание, почему существует 20 человек, недостаточно будет указать на причину человеческой природы вообще. Но сверх этого необходимо будет указать причину, почему существует именно 20, а не более и не менее. Так как, по замечанию третьему, для всего необходима должна быть причина, почему оно существует. Но эта причина не может заключаться в самой человеческой природе по замечанию второму и третьему, так как правильное определение человека не заключает в себе число 20. Следовательно, по замечанию четвертому, причина, почему существует эти 20 человек и далее, почему существует каждый из них, необходимо должна находиться вне каждого из них. Отсюда вообще должно заключить, что «все», чьей природой может существовать несколько отдельных единиц, необходимо должно иметь внешнюю причину для их существования. Так как затем природе субстанции, как показано в этой схолии, свойственно существовать, то ее определение должно заключать в себе необходимое существование, и, следовательно, из простого, Определение ее можно заключить о ее существовании. Но из ее определения, как мы уже показывали в определении к и третьим, не может вытекать существование нескольких субстанций. Следовательно, из него необходимо вытекает, что субстанция одной и той же природы существует только одна, что и требовалось доказать. Теорема девятая. Чем более какая-либо вещь имеет реальности или бытия, тем более присущи ей атрибутов. Доказательство – это ясно из определения четвертого. Теорема десятая. Всякий атрибут одной субстанции должен быть представляем сам через себя. Доказательство. Атрибут есть то, что разум представляет в субстанции, как составляющая ее сущность, по определению четвертому. Следовательно, он должен быть представляем сам через себя, по определению третьему, что и требовалось доказать. Схолия. Отсюда ясно, что хотя два атрибута представляются реально различными, то есть один без помощи другого, Однако из этого мы не можем заключить, что они составляют два существа или две различные субстанции. Природа субстанции такова, что каждый из ее атрибутов представляется сам через себя, так как все атрибуты, которые она имеет, всегда существовали в ней вместе, и ни один из них не мог быть произведен другим, но каждый выражает реальность или бытие субстанции. Следовательно, далеко не будет нелепым приписывать одной из несколько атрибутов. Напротив, в природе нет ничего более ясного, как то, что всякое существо должно быть представляемо под каким-либо атрибутом. И чем более оно имеет реальности или бытия, тем более оно должно иметь и атрибутов выражающих и необходимость, или вечность, и бесконечность. Следовательно, нет ничего яснее того, что существо абсолютно бесконечно и необходимо должно быть определяемо, как мы показали это в определении шестом, как существо, состоящее из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый выражает некоторую вечную и бесконечную сущность. Если же спросят, по какому признаку можем мы узнать о различии субстанции,